Глава 219. Допрос с пристрастием. После того, как Курада закончил поединок с Риэлем, мальчика отправили к Гадорусу учиться основам боя со щитом. Если верить словам старого гнома, то использовать щит в бою куда сложнее, чем кажется на первый взгляд. Риэль же сейчас тренировал Финию, но их поединок больше напоминал игру в одни ворота, а точнее Риэль только защищался, поскольку любая его атака могла навредить Финье. Николь стояла в стороне и отдыхала. И как только она успокоилась, то тут же услышала голоса Кортины, Марии и старика Максфора. «Ну, Максфор, рассказывай. Куда делась та девушка?» «Какая девушка? Я уже стар, чтобы общаться с девушками». «Хаумея! Та самая девушка, в которую переродился Рейд!» «Я только от тебя это и услышал. Не расскажешь больше?» «Старик, ты точно всё знаешь. Говори!» «Ничего мне не известно. Это только слухи, но я прибыл на место один, за королем Элиотом, и никого там не нашел!» «Нет, ясно!» Старика зажали в угол, и похоже, что все его отмазки уже не сработают. Николь быстро думала, и все чаще в ее голове возникала мысль, а не сознаться ли мне. Он же думал, как ему сбежать, а также искал помощи у Николь. Но девочка думала и сейчас ничем не могла помочь старому другу. «Понимаете, на самом деле...» Старик уже хотел что-то рассказать, но тут появился ещё один гость. Сейчас он больше напоминал обычного человека, но все обернулись, чтобы посмотреть на него. Мужчина в тёмном пальто с большой сумкой на плече стоял около входа, но Николь сразу признала в нём Астома. Кортина отпустила плечо Максфора, а Мария вновь вернула себя в состояние покоя. «Рейд, но он...» «Кто этот человек?» Прервала слова Макс ворокортина. Мужчина поставил сумку на пол и посмотрел на старика. Он явно понял, что зашел не совсем вовремя. «Я принес ваш заказ, но я так понимаю, что не совсем вовремя». «Нет, нет, ты вовремя». «Кто этот человек и почему он пришел сюда?» «Он кузнец, сделал для меня один заказ». Старик тут же подошёл к кастому и попросил отправиться его к себе домой. Именно там они обговорят все тонкости работы, а пока старик занят. Что это за кузнец и что он делает? Я заказал для Николь специальный набор, а этот человек – самый лучший кузнец в округе. Вот и всё. Ладно, а что за набор? Ну, для охоты и просто тренировок. Заказной набор для ребёнка. Она же вырастет из него через пару лет. «Мы всё сделали так, чтобы этот набор можно было регулировать по мере роста твоей малышки, так что в этом плане ты можешь не переживать. Старый король всё продумал!» Мария бы и дальше допрашивала старика, но тренировка закончила, Сириэль подошёл ко всем. «У Фини хорошо развиты мускулы, но всё же маловато силы для тренировок. Курада силён, но у него проблемы с техническими основами. Правда, этому всегда можно научиться». Гадорас не сказал ничего интересного, все то же самое. Курада нужно учиться именно основам, как правильно использовать то или иное оружие, то есть начинать с самых основ. Риэли Гадорос почти не вспотели, а вот Финиа вся вымокла от собственного пота. Даже майка на ней стала влажной, чего прилипла к ее телу и еще больше оголяла ее прекрасные формы. Курада тоже взмок от двух тренировок, но Николь захватила с собой полотенце для всех. Она раздала каждому по полотенцу, чтобы каждый мог вытереть пот, а уже потом принять ванну у Кортины. Финя только улыбнулась, сказав спасибо. Наверное, раньше никто не подавал ей полотенца, хотя сама Николь всегда пыталась относиться к ней с душой. Курада был поражен куда больше. Он только тихо ответил спасибо и принял полотенце. Тренировки для него дались тяжело, но по нему видно, что парень не собирается сдаваться. Николь протянула полотенце Гадоросу, а потом и Риэлю, но отец схватил девочку и обнял. Его ладони прикасались к её тренировочной майке, отчего Николь чувствовала прикосновение отца. Ничего страшного, просто Риэль правда любил свою дочь, но от такой близости Николь становилась плохо. Она, как и раньше, вырывалась из объятий Риэля и несколькими большими шагами оказалась у объятий в Винье. Все дружно засмеялись и только Курада не понимал, что происходит. Глава 220. Новое оборудование Астам уже отправился к старику в особняк. Максфор сразу после тренировки, а вот Николь сначала пришлось отправиться домой, чтобы переодеться. Сначала девочка хотела покинуть комнату через окно, но потом вспомнила, что Кортина и Мария уже в курсе, так что ей не нужно сбегать. Она вышла во двор и побежала по городским улицам, туда, где ее ждут любимые рукавицы. Кортина и Мария сидели на кухне, а гном и отец в зале. Финния принимала ванну, аккуратно ожидал своей очереди, слушая рассказы героев. «Ты пришла?» Как только Николь открыла дверь, послышался вопрос. «Да, а вы уже заждались». «Нет, просто мне интересно, какого хрена ты мне не сказал, что ты дочь героев?» «А что это меняет?» «Да то, что у меня могли быть проблемы, если бы меня кто-то узнал». Астом знаменитый кузнец. И если бы кто-то из героев обращался к нему, а за 20 лет это вполне возможно, то могли возникнуть свои трудности. Слава богу, что всё обошлось, поэтому Николь извинилась и приготовилась получить свои рукавицы. Ну, давай. Я переделал броню. Теперь она немного другого цвета, но тебе не нужно переживать. Сами рукавицы стали даже сильнее. Да и удары они теперь могут выдержать намного лучше, чем раньше. Все благодаря костям дракона. Хо -хо. В этот раз рукавицы и правду выглядели по-другому. Они остались того же металлического цвета, но перестали отражать от себя свет, что ещё сильнее обрадовало Николь. К тому же сам металл казался более мягким, а причина очень проста – это уже не металл, а кожа дракона с металлическим напылением. Можно увидеть прекрасный орнамент, что создавался из серебра и мифрила, но он явно был непростым украшением. Поскольку ты теперь слабый, то мне пришлось полностью переделать устройство перчаток. Раньше пальцы не были защищены, а ты управлял нитями напрямую, но теперь рукавицы скрывают пальцы так, чтобы можно было и управлять нитями, и защищать кисть. Если в прошлый раз пальцы закрывались только маленькими пластинками, при помощи которых шло управление, то теперь это были легкие бронепластины, чтобы защитить пальцы Николь. Управление нитями будет приходиться также. Но придется заранее потренироваться, чтобы не остаться без пальцев во время боя. Сами рукавицы я дополнительно усилил, так что теперь тебе не нужно бояться магии огня или любых обжигающих предметов. Руки в костер совать не стоит, но убегать от огненного шара не обязательно. Просто прими удар на ладонь рукавицы. Чего-чего? Все вопросы потом. Также я добавил в рукавицы материал, так что теперь ты можешь использовать меч или кинжал в руках, при этом не стирая металл. Николи раньше использовала кинжалы или мечи во время использования рукавиц. Вот только рукоять быстро становилась жесткой, и через пару боев приходилось нести меч в ремонт для смены рукояти. Также я приготовил клыки и закрепил их на запястьях обоих перчаток. Ты можешь доставать их при помощи мизинцев, а если зацепиться им за одежду человека, то он не сможет от тебя оторваться, не порвав себе броню. То ты лучший! Николь присмотрелась к запястьям и правду заметила, что там имеется два небольших выступа, чуть больше одного сантиметра каждый. Если верить кузнецу, то там скрываются зубы дракона со специальными крючками-ухватами. Они сильные, но будь аккуратна, поскольку человек может утащить тебя за собой или ты сама прикрепишься к стене. Кстати, это хорошая идея, чтобы держаться за стены. Что? Раньше Николь часто приходилось прятаться на стенах или скалах. И были проблемы с удержанием себя, а вот теперь эту проблему можно легко решить, если ловко ухватиться зубом дракона. Николь подошла к стене и движением мизинцем достала клыки. Клыка, кстати, четыре, два сверху и два снизу. Но Николь легко подпрыгнула и зацепилась за стену на уровне головы взрослого человека. Даже одной рукавицы было достаточно, чтобы держаться за стену. И девочка радостно завопила. «Николь, ты же позарапаешь мне стены!» «Они все равно старые, потом покрасим!» «Это дорогие обои! А хотя, черт с ним!» Николь ловко спрыгнула на пол и развела руки в стороны. Старик ворчал себе под нос, а вот астом аплодировал. «Отлично! Теперь я доволен своей работой!» «А тебе они не нравились?» «Я сразу знал, что это будет моей лучшей работой! Просто я не мог знать, выдержат ли тебя эти клыки!» Николь промолчала, поскольку не считала себя такой толстой. Астам продолжал говорить о перчатках. «Из-за увеличения нагрузки на перчатки мне пришлось уменьшить длину нитей. Пять нитей в каждой руке, но общая длина их всего около ста метров. Этого будет достаточно?» «Пока что да. Этого будет достаточно». «Тогда отлично. Кстати, тут есть еще и магическое усиление». «Какое именно?» там показал на небольшие отверстия в перчатках и вновь начал говорить. «Ты говорил, что учишься магии, так вот, чтобы не использовать посох, я создал каналы для магии, и ты можешь кидаться огненными шарами прямо из перчаток!» «Ого!» Волшебники использовали посох для двух целей. Они усиливают заклинания, а во-вторых, служат точкой создания магии. Нельзя создать магию, надев на руки перчатки, поскольку магия будет создаваться в руках, а не на перчатках поэтому многие маги используют посохи. «Огромное спасибо!» «Благодари себя! Ты же раскошелился на такие рукавицы!» «Оплаты точно достаточно?» «Самый раз!» Астам протянул руку Николь, а она пожала ее в ответ.